К модулю лесник подошел уже в сумерках и издалека, увидев светящиеся окна, вздрогнул и ускорил шаг. Это еще что такое? Киборги же и в темноте прекрасно видят. Как оказалось, киборги предпочитали видеть на свету. Чужаков в модуле не было, а первым делом Женька подумал, конечно, о браконьере. Бардака тоже. Джек расслабленно валялся на хозяйской кровати, правда, поверх пледа. Обе Женькиных собаки тоже обожали так делать, хотя знали, что это строго запрещено, и в панике спрыгивали на пол до того, как хозяин откроет дверь. Киборг только перевернулся на бок, подпер подбородок ладонью и с интересом уставился на лесника прищуренными глазами, как здоровенный наглый кот, берцем бы в него. Женька потянул носом и обнадеженный живот громко заурчал, уводя мысли в другую сторону. «Чем это пахнет?» «Я гречку с тушенкой сварил». О, оживился лесник, сбрасывая рюкзак и подходя к плите. «И съел!» Невозмутимо закончил Джек, ювелирно рассчитав момент, когда хозяин приподнимет крышку кастрюли и сам обнаружит этот прискорбный факт. «Что, все семь литров? Ага. Мне же калории нужны». «А мне не нужны, что ли?» — Женька разочарованно брякнул крышкой. «Мог хотя бы на одну миску оставить. Данного приказа не поступало». «Ну вот, считай, что поступил». Лесник открыл холодильник, сливы киборг честно не тронул, только выпил из них весь маринад, и они сморщились и потемнели. Теперь срочно придется их есть, пока окончательно не испортились. Или, может, Джек рассчитывал, что хозяин побрезгует и выкинет их в киборга? Черт с два. Интересно, чем еще он тут занимался такой хитрозадой? Модуль был оборудован стандартной системой внутреннего и наружного видеонаблюдения с потоковой записью информации, о которой Женька вспоминал, когда возле модуля появлялись интересные звериные следы. Запись внутренней камеры лесник просматривал впервые, и в ускоренном режиме это заняло всего несколько минут. Сразу после Женькиного ухода киборг лег на кровать и перешел в спящий режим. Ближе к вечеру встал, выпил маринад, приготовил еду... Ни одного лишнего движения, даже лицо оставалось маской коматозника. И снова лег уже в обнимку с кастрюлей. За три подхода съел, два раза сходил в туалет, и все. Хозяин вернулся. «Ну как? Я хорошо себя вел?» Невинно поинтересовался Джек, оказывается внимательно наблюдавший за хозяином. «Нормально», — проворчал Женька, старательно отгоняя ощущение, что его застукали за подглядыванием, причем в мужскую раздевалку. «Только в постели, чтоб больше не ел, ясно?» «И вообще, вали с моей кровати, твой спальник уже давно постирался и высох». Киборг принялся нехотя как-то кособоко слезать на пол. «У него же, наверное, нога повреждена», — спохватился Женька. «Капкан, конечно, гуманный, но если постоянно в нем биться и дергаться, то можно серьезно себя покалечить. Покажи, что там у тебя». «Ёбт! Похоже, надо вести тебя в Декс Компани». Но Джек подтянул штаны и решительно заявил. «Ерунда! Само заживет». «Это твоя дурацкая компаньонская программа меня успокаивает, что ли?» – заподозрил Женька. «Да тут натуральная гангрена! Регенерация идет в штатном порядке. Медицинское вмешательство не требуется!» Немедленно переформулировал Джек, показывая, что программа синхронизирована с общей системой. Расчетное время до полного восстановления – 78 часов. Женьке очень хотелось в это верить, но глаза не позволяли. Наскоро запарив и проглотив два брикета растворимой лапши, он взял банку со сливами, вилку и вернулся к терминалу. Вбил в поиске лечения травм киборгов, долго рассматривал какие-то кошмарные картинки и пришел к выводу, что у Джека еще ничего, не самый тяжелый случай. Потом написал в личку 3Х, но ответа не дождался, и в профиле значилось, что этот пользователь не появлялся на форуме уже 18 часов. Доигрался и во что-то вляпался. Или, наоборот, не хочет вляпаться и оборвал всякие контакты с лохом, который мог оказаться под одной уткой киберполиции? На сам форум Женька писать не стал, с тамошних дебилов станется посоветовать мазать киборга йодом или прикладывать подорожник. Ладно, до утра оно вроде терпит. Если станет хуже, придется все-таки вести Лесник вытащил из шкафа толстое зимнее одеяло. «Вот, подложи под спальник, мягче будет». Женьке показалось, что Джек снова как-то странно на него покосился, впрочем, киборг послушно модернизировал постель, лег и уже недвусмысленно, печально и безысходно уставился на исчезающие в хозяине сливы. Но тут Джек просчитался. Закаленный двумя собаками и шестью братьями-сестрами, Женька только крепче прижал к себе банку. За ночь киборг подлечился сам, распотрошил аптечку и слопал половину лекарств, в том числе сироп от кашля и спиртовую настойку какой-то черной коры, так долго живущей у Женьки, что лесник уже забыл, что это и для чего. — А ее-то зачем? — Калорийная, — лениво отозвался Джек. — А то у тебя даже сахара не допросишься. — У меня его просто нет, поэтому и не допросишься, — сделал логичный вывод киборг. Нога, впрочем, заметно поджила. Черно-багровые пятна побледнели, отек спал и гнилостный запах исчез. Женька успокоился, однако брать с собой на обход киборга отказался еще категоричнее. «Сколько ты там говорил? 78 часов? Вот до тех пор и сиди со своей ногой дома, охраняй модуль!» «А если без ноги?» — немедленно поймал его на слове Джек. Женька потрясенно на него вытаращился. Но спрашивать у вредной программы, как она себе это представляет, не рискнул. Вдруг продемонстрирует. И просто повторил, чтобы киборг не смел выходить из модуля ни целиком, ни по частям. Сегодня лесник проложил маршрут по опушкам вдоль фермерских полей, проверяя, нет ли по трав и бесхозных тлеющих кострищ. Поругался с одной нетрезвой компанией, дошло даже до рукопашной, но Женька победил и с позором выгнал отдыхающих из леса, предварительно заставив убрать разведенный срач. Посидел на бревнышке у костра с другими, смутно знакомыми и куда более приятными ребятами, а в конце они даже подбросили его на флайре до аэростанции. Предлагали и до модуля, но Женька уже понял, что без сахара ему домой лучше не возвращаться. Лесник побродил по магазину, прикидывая, чем можно дешево и сердито накормить киборга, и со стыдом понял, что примерно тем же питается и сам. Так что просто набрал всего в двойном размере, а напоследок глянул на ценник кормосмеси для дексов, присвистнул и взял трехкилограммовую упаковку сахара-песка. — А кускового не было? — благодарно скривил морду Джек, когда хозяин с видом, чтобы тебе подавиться проклятому, брякнул перед ним увесистый пакет. — Может, тебе еще тростникового купить? — возмутился лесник. — Купи, — незамутненно обрадовался киборг. «От тростникового Женька и сам бы не отказался, но тот стоил на порядок дороже, простому леснику не по карману». «Заслужи сперва. От тебя пока одни убытки, только жрешь и хамишь». «Выполняю ускоренную регенерацию и анализ психологического профиля нового владельца», — с умным видом поправил его Джек. «Для улучшения качества эксплуатации». «Чьей?» — скептически уточнил лесник. «Моей». Без запинки ответил киборг, что все равно почему-то прозвучало как «Моей тебя». Сегодня едой в модуле не пахло, однако Женька так устал и запарился, пешком таща от аэростанции рюкзак с продуктами, что на первое время его хватило кружки с водой и присесть. Хотел только почту проверить, но оттуда выпрыгнула контекстная реклама виртуальной брахолки. Киборги от 500 единиц, и лесник не удержался, ткнул в нее. Естественно, за 500 и даже за 1000 предлагали полное барахло, чинить дороже, чем нового купить, и Женька перешел в раздел Декс-6. Ничего себе! Цены на подержанных шестерок начинались от 5000 единиц, и это только на списанных армейских, в минимальной комплектации. Не, честным путем ему такое счастье точно не светило». Лесник так увлекся просмотром объявлений, «Ого, за телохранителя двухлетку кто-то аж 9900 просит», что счастье незаметно подошло сзади, положило подбородок ему на плечо и задушевно поинтересовалась прямо в ухо. «Хочешь меня продать?» Женька вздрогнул и на рефлексах долбанул назад локтем, но тот ушел глубоко в воздух. «Не делай так больше, ясно?» «Ясно», — невозмутимо подтвердил приказ Джек. «Так за сколько выставишь?» «Меньше семи несерьезно» и «Еще чего? Ёпт! Это каким же надо быть психом, чтобы установить киборгу подобную программу и так ее настроить?» «Ты мне для работы нужен. Я вообще-то давно киборга хотел купить. Вот смотрю, сколько сэкономил». «Для какой работы?» «Браконьеров ловить». Женька не сдержался и мстительно уточнил. «Таких, как твой бывший хозяин». а глубокомысленно протянул Джек и, похоже, счел ответ исчерпывающим. «Но теперь самого Женьку что-то царапнуло». «Тебя это не смущает?» «Нет», — беспечно ответил Киборг. «Теперь мой хозяин ты». Женька понимал, что перед ним всего лишь машина, но все равно почему-то стало неприятно. «То есть, если завтра хозяин у тебя сменится, то ты снова попытаешься меня убить?» «Ну что ты оскорбился, Джек?» «Только если новый хозяин прикажет». «Кстати, а кем был тот тип?» Спохватился лесник, до сих пор Киборг успешно затмевал не только браконьера, но и вообще все. Имя, адрес... «Он эдемец или просто на охоту прилетел?» Джек как-то поскучнел и официальным тоном сообщил. «Все личные данные предыдущего хозяина удалены». «Хакером?» «Нет, мной». «Зачем?» «По приказу предыдущего хозяина». «Так он все-таки приходил в балку», — насторожился Женька. «Нет, приказ был отдан дистанционно». Лесник хмыкнул. «Значит, он правильно угадал». Такой компромат на себя браконьер не оставил бы, как только узнал, что киборга поймали, а на него устроили засаду, запаниковал, подтер за собой и смылся. Но ты же опознаешь его, если снова увидишь, даже без бороды. Все личные данные предыдущего хозяина удалены, терпеливо повторил Джек. В моей памяти отсутствует образец для проведения сравнительной идентификации. И ты даже не помнишь, куда вы с ним ходили, что делали? «Помню. Если не поступало приказа стереть конкретный эпизод. Но такие приказы тоже автоматически стираются после выполнения. Поэтому я не знаю, поступали ли они». «Короче, типа избирательной амнезии», — разочарованно заключил Лесник. «Непонятным осталось одно. Женька-то прекрасно помнил браконьера, в том числе его запредельную наглость и самоуверенность, которые даже киборгу передались. Представить этого человека в панике, драпающем от уже единожды побитого лесника, было приятно, но сложно. — Почему хозяин не стал тебя спасать? — Не знаю, — равнодушно ответил Джек. — Или не помню. Женька допил последний глоток воды, и живот неодобрительно заурчал, сообщая, что рассчитывал совсем на другое. — Ты уже поужинал? — Конечно, — как само собой разумеющееся подтвердил киборг. — А мне оставить? «Я оставил», — обиженно возвратил Джек, снова оживляясь. «Одну миску, как ты и приказывал. Стоит в холодильнике». Женька открыл холодильник, непонимающий осмотрел почти пустые полки снизу вверх и сверху вниз и, наконец, заметил прозрачную мисочку для соуса, в которой царем возлежал одинокий пельмень. «А поменьше миски не нашлось?» «Нет», — с искренним сожалением ответил Киборг. «И кто тот жлоб?» Голодный лесник сунул пельмень в рот и тут же с нечленораздельным возгласом выплюнул обратно. — Ёпт, а сварить? — Мне и так сошло. Женька раздраженно хлопнул дверцей. — Ну ты, блин, киборг! Сразу видно, браконьерский! — Я не браконьерский, — Джек преданно уставился на хозяина. — Я твой. Лесник с отвращением сплюнул еще раз, пытаясь избавиться от вкуса сырого перемороженного мяса и теста, и внезапно вспомнил, как ел паштет на виду у пленного киборга. Ну, не совсем на виду, в кустах, но запах-то Джек наверняка чуял. Паштет такими ядрёными химикалиями разил, что они потом ещё два часа отрыгивались. — Эй, ты что, мстишь мне, что ли? — Ты о чём? — киборг продолжал усиленно обожествлять хозяина взглядом. — О том. Злишься, что из-за меня две недели в капкане просидел, да? И за тот выстрел. Джек недоуменно вскинул брови. «Хозяин, я же киборг. Я не умею злиться и мстить». «А это тогда что?» «Пельмень? Пожеванный? Это ты его пожевал?» «На всякий случай уточнил киборг. Ты нарочно мне его подсунул, чтобы поиздеваться?» «Я не умею издеваться». «Еще как умеешь. И вообще ты первый меня по башке шарахнул». «Извини, у меня не было выбора», — легко покаялся Джек. «Я выполнял приказ хозяина». «А у меня, можно подумать, был. Твой хозяин нарушил закон, и я должен был его остановить». Вежливая и непонимающая полуулыбка киборга бесила Женьку все больше, но тут Джек внезапно стер ее и примирительно предложил. «Ну, хочешь, я тебе целую пачку пельменей сварю? В морозилке еще одна есть». Лесник осекся и растерянно почесал затылок. «Действительно? Чего он завелся на ровном месте? К эскину докапывается? От голода, наверное, и весь этот диалог был не с киборгом, а с собственной совестью». «Вари!» — со вздохом согласился Женька. «Постой! Как? Одна? Всего одна?» Джек выразительно развел руками. «Но ну, тебе ведь нужен здоровый и сильный работник!» Утром из лесничества поступило задание проверить информацию, что один из местных фермеров занимается незаконной заготовкой древесины. Женька про себя выругался, но ответил. «Да, конечно, проверю». А млохи воровали регулярно. Один там, другой тут, выбирая десяти 12 летние самые пышные и сочные. Женьку это, разумеется, злило, тем более, что законно купить их у лесхоза стоило недорого. Однако поймать дровяного вора за руку еще сложнее, чем браконьера. Кабаны хоть в определенных местах водятся, как и кребиты, а деревьев тут целый лес. Достаточно посадить грузовой флайер на любой полянке, выбрать жертву, быстренько покромсать ее молекулярной пилой, загрузить расчлененку в багажник И фиг, что докажешь. Чурбаки они, чурбаки и есть. Точно такие же много, где продаются. Пустая трата времени короче. Но придется выполнять, тем более, что названо конкретное имя. Проблемы? Участливо поинтересовался Джек, когда хозяин закончил разговор. Да нет, так. Текучка. Общаться с киборгом, как с человеком, Женьке до сих пор было странно. Вернее, странно постоянно спохватываться, что это киборг, и ему все равно, что ответит хозяин. Он просто генерирует реплики на заданную тему. Леснику каждый раз становилось досадно, словно его обманули или разыграли. Но отмалчиваться еще глупее, да и компаньонскую программу надо прокачивать. Новые технологии всегда поначалу напрягают, зато потом без них как без рук. «Ладно, пойду я, пожалуй». Сегодня Джек не стал проситься с хозяином на работу. Но когда тот натянул берцы и выпрямился, киборг уже стоял рядом, услужливо держа рюкзак за оттопыренной лямки. «Да не надо было, я сам!» — смущенно проворчал Женька, неловко просовывая в них руки. «Ну что ты, для чего же еще нужны киборги?» Одна лямка перекрутилась, Джек тут же заботливо ее поправил, открыл дверь и напутствовал хозяина прочувственным «Будь осторожен!» «Чего это вдруг?» — вздрогнул лесник. «Ты ведь опять в одиночку на работу идёшь». «Я несколько лет так хожу, и нормально». «Ага, я видел», — невозмутимо подтвердил киборг. «Поэтому и беспокоюсь». Зайдя в лес, Женька яростно потряс головой и пробормотал. «Нет, он точно надо мной издевается». Впрочем, по сравнению с тем, как киборг две недели трепал ему нервы в балке, это была уже ерунда. Фермер встретил лесника так радушно, что тот с порога понял «гиблое дело». По всему двору валялась характерная зеленоватая щепа и разила свежим омложьим силосом. Но это лишь означало, что все улики уже уничтожены. Дерево пропустили через измельчитель, сыпали в бетонированную яму, залили водой, добавили закваску, и через неделю вкусный и полезный корм для скотины готов. «А, леший, заходи, заходи, давно не виделись». Увлекшийся фермер даже полез обниматься, но Женька растопырил локти и сделал суровое лицо. «Фред, ты опять за свое?» «Ты о чем?» Невысокий, пухлый, жизнерадостный Фред был, в общем-то, неплохим человеком, но только упорно считал, что краденое дешевле купленного. Женька наклонился, подобрал раздвоенный сизый листок с красным черенком и выразительно покрутил у фермера под носом. «Ага». Купил малость рубленого омлоха, свинок побаловать. Охотно покаялся Фред, сияя улыбкой сквозь короткую черную бороду с усами. Купил, но не украл же. Для Женьки умение так лихо врать в глаза было поразительной суперспособностью, которую он тоже не отказался бы обладать. А по нашим данным как раз-таки украл. И откуда такие данные? Опять Степановна жалобу накатала. «Неважно», — отвел взгляд лесник. «Вот поганища трухлявая!» — всплеснул руками Фред. «И что ей все не имется? Собирал бы свои грибы и радовалась жизни, так нет же! Обязательно надо ее другим людям портить!» «Проявлять гражданскую сознательность!» — сурово поправил его Женька. «Ой, леший, как будто ты не знаешь этих бабок! У них же все алкаши, наркоманы и проститутки! А уж что, они про тебя говорят?» «Что?» — напрягся лесник. «Да чушь всякую! Я, в отличие от вас, ее вообще не слушаю!» — ловко выкрутился фермер. «Пойдем лучше, я тебе свою новую свиноматку покажу». Снова Бобруйска выписал. Женька сдался. Фред был одним из немногих фермеров, занимавшихся племенным, а не мясным животноводством, и так нежно любил своих питомцев, что продавал их исключительно живьем и даже в гостях свинину не ел. «Фред, если я поймаю тебя на месте преступления, никаких скидок не будет», — официально предупредил лесник. «Ответишь по всей строгости закона, учти это». «Конечно, Леша, о чем разговор?» — с хитрованским прищуром, сперва поймай, — заверил его фермер. Свиноватка действительно была роскошная. Головастая, крепко сбитая, как вепрь с ярко-рыжей кудрявой щетиной и темным пятаком. «Красная манголица», — с гордостью сообщил Фред, облокотившись на загородку. «Полторы штуки за нее отвалил, плюс доставка с земли. Редчайшая порода, буквально в паре хозяйств сохранилась». — Вот на свинью тебе денег не жалко, — упрекнул его Женька, тщетно пытаясь сделать голос построже. — Такая красотка растопит любое сердце. А корм ей купить? — Да ты бы видел, чем я ее кормлю. Силос — это так, для иммунитета. Фермер дробной рысью отбежал к стоящему возле стены мешку и с шуршанием зачерпнул оттуда совок крупных коричневых гранул. — Во! Комбикорм экстра-класса! Я каждый раз, когда его состав читаю, жалею, что я не свинка. «Тут тебе и белки, и витамины, и минералы». «Да ты понюхай, как пахнет! Амброзия!» Фермер сунул совок гостю под нос. Женька представлял себе амброзию несколько иначе, но корм действительно пахнет многим хуже пайкового паштета и также ядрёна. «Да, здорово», — вежливо сказал лесник, — «но всё-таки омлохи. У меня и киберы его за милую душу трескают», — вдохновенно продолжал Фред. «Лучше всякой кормосмеси». «Киборги?» — встрепенулся Женька и только сейчас обратил внимание на копошащуюся в дальнем конце свинарника фигуру. Киборг вычищал стоило методично и неустанно, как автомат. Никакого сравнения с Джеком. «У меня теперь тоже киборг есть. Прислали из лесничества». «Здорово!» — теперь подскиз-фермер. «А где он?» «Дома пока. Настраиваю его», — уклончиво сказал лесник. «И что, они правда это едят? А то я своего пельменями. Человеческую еду на кибера переводить». «Ты бы еще его с собой за стол посадил», — хохотнул Фред, заставив Женьку смущенно хмыкнуть. «Попробуй этот комбикорм. Серьезно тебе говорю. Вот смотри. У меня как раз пробник есть. Поставщики его в каждую партию вкладывают. Надеются стервяцы, что я его кому-нибудь из коллег подарю и нового клиента им приведу». Женька растерянно покрутил в руках килограммовый пакет в яркой плотной упаковке. Подарок выглядел как взятка, но, с другой стороны, он же бесплатный. Рекламная акция... На нем так и написано. «Бери, бери», — подбодрил Фред. «Потом спасибо скажешь. Если оптом покупать, совсем недорого выходит. Можешь к моему заказу присоединиться. Киборгу одного мешка на две недели хватит». «Ладно, спасибо», — решился лесник и запихнул пакет в рюкзак. «Но я тебя предупредил насчет порубок, ясно?» «Обижаешь, леший», — фермер снова сделал на зависть честное лицо. «Пошли дальше, я тебе еще поросят от моей Сонечки покажу». Этим вечером киборг смилостивился и оставил хозяину нормальную человеческую порцию макарон с сыром, а на следующее утро встал до будильника, сам поджарил яичницу с гренками и даже красиво по тарелкам разложил. Женька вспомнил разговор с Фредом, но гнать Джека из-за накрытого им стола было неловко. Да и вообще, какая разница, где киборг ест? Не мешает же! По утрам Женька всегда был нелюдим и раздражителен, а сегодня особенно. По пути с фермы он умудрился споткнуться почти на ровном месте и ушибить колено. Вроде бы ничего серьезного, потер и пошел дальше, но к вечеру оно разболелось и за ночь опухло. Киборг, к счастью, не стал ни ахать, ни допытываться, что случилось. Что-что, сам же и накаркал, а деловито притащил из морозилки брикет рыбного фарша. «На, приложи». Лесник благодарно кивнул, но стоило ему подумать, что настройка капризной техники, кажется, наконец пошла на лад, как Джек мечтательно добавил. Быстрее оттает и котлеток на жарю. Женька рыбные котлеты тоже уважал, причем отнюдь не в виде остатков от обеда киборга. Лесник сердито запыхтел, однако ничего не сказал, а доковылял до терминала и написал отчет для лесничества, что доказательств незаконной порубки не обнаружено, с подозреваемым проведена профилактическая беседа. Борисыч, конечно, будет недоволен, но не удивлен. «Не по пятам же Женьке за Фредом ходить, да и не только он пилит». Компресс помог. Отек заметно уменьшился, и болеть стало меньше. Женька решительно засунул подтаявший фарш обратно в морозилку, после чего вытащил из рюкзака и шмякнул в центр стола подаренный фермером пакет. — Вот, это тебе на обед. Джек посмотрел на пакет, на хозяина, снова на пакет. — Что это? — спросил киборг, вроде бы своим обычным приветливым голосом, но в воздухе разлилось некое напряжение. — Твой корм, — уже далеко не столь уверенно ответил лесник. — Тут написано «для свиней». А тут, — Женька развернул пакет другой стороной, — суперпитательный. Вот и питайся. — Ага, — задумчиво протянул Джек и внезапно расплылся в счастливой улыбке. — Замечательно. Спасибо, хозяин. От такой легкой победы леснику стало не по себе. Но, видимо, Фред прав. Как себя поставишь с киборгом, так он и будет себя вести. За стол так за стол, комбикорм так комбикорм. Своих желаний у программы нет, она подстраивается под пользователя... «А тот лох». «Пожалуйста», — пробормотал Женька и, быстро одевшись, похромал в гараж. Флайер, конечно, очень облегчает жизнь лесника, особенно одноногого. Однако нормальный обход заменить не может. Сквозь кроны не видно, что творится под ними, а если что подозрительное в просвете и мелькнет, то пока найдешь место для посадки и добежишь от него, нарушители уже ищи свищи. Женька зигзагом облетел свои угодья, особенно выразительно покружил над фермой Фреда, но тот, заметив такое внимание, только радостно помахал небесной машине. озеро тоже вроде был порядок. Никаких удочек, лодок и людей, в том числе самой Дайер. Палатка стояла на прежнем месте, на натянутой между двух деревьев веревке висели несколько мелких тряпок и ярко-синее полотенце. «Ага, а вот и девушка» пасет гостя в бинокль из окошка наблюдательной башенки. Снижаться и здороваться лесник не стал, ну ее. Небось, опять начнет над ним подтрунивать или обвинит, что он ей всех птичек распугал. Домой Женька вернулся рано. Еще засветло, но ужин уже ждал его на столе. Огромное блюдо с маленькими золотистыми пирожками, одинаково аккуратно защипанными косичкой, как с конвейера. В модуле одуряюще пахло сдобой. «Ого!» Не столько присвистнул, сколько булькнул набежавший слюной лесник. «Твой браконьер что, шеф-поваром был?» «Нет, один из предыдущих хозяев». Джек лежал на спальнике с видом утомленной золушки, работящей и скромной. «Я думал, вас перед продажей форматируют», — удивился Женька. «Когда как. Если хозяева частным порядком договариваются, то обычно только личные данные стирают. А дальше уже на усмотрение нового владельца. Удалить кулинарный раздел?» нет поспешно возразил лесник, нетерпеливо протягивая к блюду немытую руку. Пирожок был выше всяких похвал. Еще теплый, с хрустящей корочкой, нежной тающий во рту начинкой странного, но смутно знакомого приятного вкуса. Понятно, почему браконьер тоже не стал избавляться от наследства предыдущего хозяина. Женька укусил пирожок еще раз и одобрительно мыча заглянул внутрь краюшки. Кусочки вареного белка, зелени, фарш какой-то, типа паштет — только не серого, а коричневого. И тут Женька вспомнил, откуда ему знаком этот вкус, точнее запах. — Эй, это что, комбикорм? — Ну да, — радостно подтвердил Джек. Я его запарил по инструкции с рубленными яйцами и жареным лучком, смешал. — Смотри, как много получилось. Нам на два дня хватит. Лесник оказался не настолько брезглив, чтобы мчаться к унитазу, но креативным пирожком плевался гораздо дольше, чем сырым пельменем. — Нам? Это только твой обед был. — Ты же приказал оставлять тебе часть моей еды, — невозмутимо напомнил киборг. — Человеческой еды, а не свиного корма. Ты сказал, что его питательность приоритетнее предназначения. Но в пирожки-то зачем его пихать было? Ел бы просто так. Он не сбалансирован по составу. Джек был само терпение и доброжелательность. Слишком высокое содержание солей, антибиотиков и вкуса ароматических добавок, не сертифицированных для людей и киборгов, пришлось адаптировать под наши пищевые потребности. «Да — Да? — смутился Женька. — Я не знал. — Тогда зачем ты его купил? — Я не покупал, меня Фред угостил. Он свиней разводит. Ну и поделился. — Тебя угостили? Ты ешь, — триумфально заключил киборг. «А что, разве не вкусно? Я же так старался!» Джек сделал страдальческое лицо непризнанного кулинарного гения. Хозяин мрачно на него зыркнул и пошел мыть руки и полоскать рот. «Вкусно и еще как!» Заваривать после такого облома лапшу было очень обидно.